Глава третья. Еще и трахтибедохия какая-то. Я не хотела открывать глаза. Сознание качалось на мягких волнах забытья, под успокаивающее потрескивание дров в камине. Не настоящим, разумеется. На прошлый Новый год мне подарили электрический. Правда, на ночь я его никогда включенным не оставляла только вечером, расслабиться после работы. Да и настроение он определенно создавал. Забыла выключить, что ли? Уснула? Скорее всего. Вот только другие два момента моё нежелающее приходить в себя сознание никак не могло объяснить. Первый. Если я дома, то чем здесь, простите, воняет? Смесью перегара, какой-то кислятиной и сырости. У меня освежитель воздуха ванильный. И это определенно не он. И второй момент. Мужской голос, ругающий какую-то иномирскую бестию. На самом деле он напрягал меня больше всего. Ощутимо так. Нет, к перепалкам соседей я привыкла. Слышимость в моей квартире не отличалась особенной звукоизоляцией. Ну, что-то слишком близко казался этот голос. Да и на соседа Василий он не был похож. Васька храпит, как старый радиоприемник. А тут довольно приятный голос, если закрыть глаза на неизвестность его происхождения. Окончательно я вырвалась из лап бессознательности, когда почувствовала, как с меня снимают штаны. И не просто снимают а весьма грубо стаскивают до щиколоток, неделикатно пытаясь вытряхнуть мои стопы и штанин. «Убери руки!» — попыталась я заверещать, но вышло какое-то карканье. Ха, «Живая все же!» — недовольно протянул незнакомец, пока я в ужасе наблюдала за тем, как он отходит с моими штанами в сторону и пыталась откашляться. Все же снял!» «И не только штаны!» «Что здесь происходит?» Руки меня слушались плохо, но я все же прикрыла грудь. Хвала всему сущему, спортивный лифчик остался на мне, как и трусики с танцующими пингвинами. И вот ведь парадокс. Под взглядом неизвестного мужчины, проникшего ко мне в квартиру под покровом ночи и пытающегося меня раздеть, я испытывала не ужас, страх и прочее, что должна была. А стыд. Стыд за детский принт нижнего белья. Обойдемся без истерик, обратился ко мне мужчина, кинув в мою сторону покрывало. Судя по колючести, шерстяное, да и пахло от него так, что сомнений в том, что еще вчера оно гавкало, у меня не было. А возможно, еще и мокло под дождем. Слишком сильный аромат мокрого песеля стоял. «А вы кто?» Еще раз прочистив горло и стараясь не дышать носом, я осторожно прикрылась покрывалом и более внимательно осмотрела мужчину. Бабуля бы назвала его породистым. Я же решила остановиться на слове «красивый». И очень, стоит признать, широкоплечий, высокий жгучий брюнет с гордым профилем — и пронзительным взглядом голубых глаз в обрамлении шикарных ресниц. Только одет был странно. Рубашка с пышным рукавом и широкими обтягивающими манжетами, штаны-галифе, сапоги, словно он только что с урока верховой езды или с обложки журнала про конный спорт. А «Я где?» Заторможенно, обведя взглядом пространство, я с опозданием поняла, что место мне незнакомо. «Это не моя квартира, определенно. «В моей спальне», — ответил мне коварный раздеватель. «В спальне», — повторила я за ним, осматриваясь. «Ну, лежала я точно на кровати. Оформленная в каком-то средневековом стиле, огромная, с вычурным металлическим изголовьем, изображающим то ли крылатых собак, то ли грифонов, массивный балдахин тоже имелся, с пыльными тяжелыми шторами бордового оттенка. Камин, к слову, был настоящим, как и каменные стены. И странный мужчина, притащивший меня сюда. Я провалилась под лед! С ужасом вспомнила я, смотря как от моей рабочей униформы, валяющейся на дощатом полу, растекается лужа. А как? У меня нет на это времени. Грозно произнес мужчина, брезгливо скривив губы. Слушай и запоминай. Ты теперь в землях трактилидохи. Такие, как ты на мирцы, здесь иногда появляются. И приносят слишком много проблем. Я уже отправил весть о тебе во дворец. К утру они кого-нибудь пришлют. А пока не выходи из комнаты и не распугивай мне слуг. «Что?» — переспросила я. Вроде и говорит по-русски. И голос приятный, хорошо поставленный. А все равно. Смысл ускользал. Еще и трахтибедохия какая-то. «Мне повторить?» И было что-то в его тоне такое, от чего я отползла на кровати назад, благо размеры позволяли. Для начала представьтесь», — выдала я, и объясните, где я, пожалуйста, добавила с опаской. Герцог кроет Грегуар Гарнет, заявил мне мужчина. Ты в моем доме, в моей спальне. Герцог. «Понятно», — повторила я за ним. «А как я здесь оказалась?» «Я вытащил тебя из воды». Наверное, мне почудилось, но в его голосе я услышала нотки сожаления. «Ну не мог же он желать мне смерти в самом деле». «Или... ваша светлость». Дверь медленно отворилась, открывая вид на замерзшую в проеме девушку. Выглядела она неважно. Весьма и весьма. И дело даже не в одежде, которой место давно на свалке. Нет, на меня сейчас словно смотрела ожившее пособие из учебника по последней стадии сифилиза. У девушки было все. И отчаговое выпадение волос на голове, и сыпь. «Ну?» — поторопил мужчина-беднягу. «Простите, ваша светлость!» — с отчаянием произнесла девушка — «Я к ней не приближусь. Чур меня, чур!» Она бросила что-то на порог и убежала под тихий рык своего работодателя, по всей видимости. «Вы тут во что-то играете, да?» — предположила я, наблюдая, как герцог, рояль, гремуар, что-то там, поднимает брошенной девушкой трепье с пола и приближается ко мне. «Ролевики? Средневековье?» «Хотя у нее точно не грим. Ей бы... к венерологу...» «Что?» — настал черед мужчины хмуриться. «Лечиться ей!» — я мотнула головой в сторону коридора. «Надо! Анализы, антибиотики, пенициллин...» «Что?» — повторил он, после чего швырнул на кровать платье. «Переоденься!» Скосив глаза на застиранную тряпку, которая оказалась при ближайшем рассмотрении мешком с прорезями для рук и ног, я нервно сглотнула. «А можно я в вашем квесте участвовать не буду?» — попросила я и даже постаралась мило улыбнуться. «Кве что?» — герцог красиво приподнял идеально очерченные брови. «Вы не подумайте!» «Я очень вам благодарна!» — запоздала, решила я поблагодарить его. «Спасибо, что вытащили из воды и сюда принесли. И...» — я вновь посмотрела на тряпку мешок. «Я могу высушить свои вещи? У меня смена сегодня. Я врач, фельдшер, если точнее». Начала я тараторить, ощутимо нервничая из-за непроницаемого выражения лица собеседника. Давайте я высушусь, переоденусь в свое и вернусь к своим. Поражала я даже себя собственным красноречием. Стресс от пережитого виноват, не иначе. Меня там бригада ждет. Да и что я вам тут буду мешать? И играйте. Ты не можешь вернуться! Не дал договорить мне мужчина, повышая голос. Ты больше не в своем мире никакие игры мы не ведем мы здесь живем а теперь здесь живешь и ты раз так решили боги «М -м, поняла я боги староверы значит нет я знала что где то в области у нас была целая деревня тех кто отрекся от цивилизации вот только я и представить не могла что у них тут такое Как и не планировала гостить у них. Это ж сколько этот горе-спаситель меня тащил по лесу. Мамочки! А позвонить от вас можно? Грустно поинтересовалась я, не особо надеюсь на чудо. В комнате освещение было свечное. Ни лампочек, ни проводов, ни электричества. Мобильники есть? Чудо-коробочка для связи с внешним миром. — Ты не в своем мире, — повторил мужчина. — Да поняла я. Оглушительно чихнув, я с неохотой потуже закуталась в анючий плед. «Аська — Аська! — рыкнул в сторону коридора герцог. — Питья принеси горячего и мне горячительного. Чуть тише дополнил он просьбу, вновь повернувшись ко мне. «Ничего ты не поняла. Сейчас. Договорить ему не дал раздавшийся на улице вой».